9 4. Русь и Запад Термин «Запад» здесь употреблен с оговорками. Двумя столпами средневекового Запада были Римская Католическая Церковь и Священная Римская Империя. С религиозной точки зрения некоторые народы Центральной и Восточной Европы, о которых шла речь в предыдущей главке, Народы Богемии, Польши, Венгрии и Хорватии принадлежали скорее к западу, чем к востоку. А Богемия фактически являлась частью империи. С другой стороны, в Западной Европе как таковой в это время не было прочного единства. Как мы уже видели, Скандинавия держалась в стороне во многих отношениях и была обращена в христианство много позднее, чем большинство других стран. Англия находилась на протяжении некоторого времени под датским контролем, а в более близкие отношения с континентом она вошла через норманнов, то есть скандинавов, однако в данном случае — галлизированных. На юге Испания, как и Сицилия, на какое-то время стала частью арабского мира. А в торговом отношении Италия была ближе к Византии, чем к Западу. Таким образом, Священная Римская империя и Французское королевство составляли костяк Западной Европы в Киевский период. Обратимся сначала к русско-немецким отношениям. Смотрите... Шайтен, Германия и Киев в XI веке, 1927 год, страница 3, 26. До немецкой экспансии в восточную часть Прибалтики в конце XII и начале XIII веков немецкие земли не соприкасались с русскими. Однако некоторые контакты между этими двумя народами поддерживались через торговлю и дипломатию, а также и через династические узы. Основной немецко-русский торговый путь в тот ранний период проходил через Богемию и Польшу. Еще в 906 году в Рафельштадтском таможенном установлении среди иностранных купцов, приезжающих в Германию, упоминаются «богемцы» и «руги». Текст Рафельштадтского таможенного установления. Смотрите, Флоровский, цитируемое сочинение, страницы 159-164. Ясно, что под первыми имеются в виду чехи, последних же можно отождествить с русскими. Город Ратисбонн стал отправной точкой для немецкой торговли с Русью в XI и XII веках. Здесь немецкие купцы, ведущие дела с Русью, образовали особую корпорацию, члены которой известны как Рузарии. О торговле немцев с Киевом смотрите Василевский. Древняя торговля Киева с Регенсбургом. Журнал Министерства народного просвещения, том 258 1888 год, страница 121-150. Как уже упоминалось, смотрите раздел 2-й Евреи также играли важную роль в торговле Ратисбона с Богемией и Русью. В середине XII века коммерческие связи между немцами и русскими были также установлены в Восточной Прибалтике, где Рига была главной немецкой торговой базой, начиная с XIII века. С русской стороны, как Новгород, так и Псков принимали участие в этой торговле, но ее главным центром в этот период был Смоленск. Как уже упоминалось, смотрите главу 5, раздел 8, в 1229 году был подписан важный торговый договор между городом Смоленском с одной стороны, и целым рядом немецких городов с другой. Были представлены следующие немецкие и фрисские города Рига, Любек, Сест, Мюнстер, Гронинген, Дортмунд и Бремен.